Эпилог. Баты смотрел на приближающуюся к его нукерам едва ли неполнокровную тьму Булгары и никак не мог поверить в свою дачу. А русуты сами явились на битву. Явились лишь конной ратью, оставив малоподвижных и практически беспомощных в степи пешцев Булгарии. И пусть последние весьма крепкие при обороне крепостей, но что им противопоставить легким конным стрелкам вне их стен? Удивительно, что русуты вообще смогли настичь монголов. Впрочем, добравшись до земли Мордука, Нукер и Ларкашкаки здорово замедлились, уже без спешки, собирая обильную дань крови предателей и заодно безжалостные грабя. Преследований никто не опасался. Ни один из темников не мог предположить, что враг рискнет разделить не столь многочисленные по сравнению с самой Ордой войска. Но Русуты рискнули. И тем самым они засунули голову в пасть Игру, к тому же наверняка оголив рубежи своих земель. ха И видите безумцы славы Тенгри еще на что-то надеются. Вот только на что?» Сверяпоскалившись, и громко рявкнул со злобным удовлетворением, произнеся вслух всего одно слово. «Стрелы!» А больше внуку Чингисхана ничего говорить и не пришлось. По всей тьме гулко забили барабаны, взревели рога, заколыхались бунчуки, и навстречу приближающимся к орде Булгарам устремился настоящий левин стрел. Ополченцам Субаши показалось, что густой рой монгольских средней закрыл от них небо. Ни один булгарин еще даже не успел приготовиться к собственному выстрелу, ведь их составные луки уступают монгольским, а многие вои вооружены и вовсе простыми однодревками, подходящими скорее для охоты, нежели для настоящей битвы. Спустя всего пару-тройку ударов в сердце но устремившихся к татарам всадников обрушился град стрел, безжалостно хлестнув по непокрытым головам и плечам воев, ранее открытые холки, бока и даже крупы лошадей. Старуха с косой в один миг вырвала из рядов Субаши несколько сотен пронзенных срезнями всадников, павших под копыта лошадей, а порой со всего размаха разбивающихся о землю вместе с ранеными скакунами, разделившими печальную участь хозяев. Только то, что булгары атаковали в неплотном, разомкнутом строю в несколько рядов, уберегло ополченцев от значительно больших потерь. Хотя нашлось немало и тех неудачливых мужей, кто просто не успел увести коня от столкновения с павшими впереди соратниками. Но разве у монголов недостаточно стрел? Разве не славятся они опытными искушенными в битвах лучниками? Против своего обыкновения, ударив по противнику с места на пределе мощности своих составных луков, поганы успели дать шесть слитных залпов, прежде чем наполовину выбитые булгары наконец-то доскакали до врага. Субаши также успели сделать кто два, а кто три выстрела в ответ, и, словно обезумев от страха и охватившего их гнева, они наконец-то сцепились с татарами в яростной схватке. Впрочем, если на крыле где булгар встретил легкие всадники Уренхая и Нукера Аргасуна, те, кому посчастливилось живыми вырваться из булгара, завязался в целом равный, неуступчивый бой, то в центре... В центре все кончилось очень быстро. Самые искусные стрелки харчины, владеющие к тому же самыми мощными составными луками, нанесли Субаши наибольшие потери. А когда последние уже практически доскакали до монголов, хорчины, организованные, заучно расступились, пропуская вперед тургаудов. И бронированная гвардия Батыя ударила булгарам навстречу. Они даже не пытались взять особо в разгон. Да и зачем он им? Монгольские гвардейцы искусно владеют копьями джидами в ближнем бою. Подобравшись к противнику, они наносят укол обеими руками, используя именно их силу, а не скорость своих не очень-то и резвых скакунов. И этой силы большинству опытных тургаудов вполне достаточно, чтобы, к примеру, пронзить кольчугу врага, глубоко утопив наконечник в его плоти, или пробить седельную луку, ранив и наездника и его коня. Да и вместо луки вполне может оказаться вражеский щит. Наконец, используя загнутые внутрь крюки, поганые умело цепляют кромки щитов противников, открывая их для стремительных уколов соратников, а то и вовсе стаскивают ими ворогов из седла. И что могли противопоставить бездоспешные ополченцы Субаши, вооруженные в большинстве своем лишь саблями, опытнейшим Тургаудом? Тургаудом, закованным в сверкающие на солнце стальные панцири Худесуту Хуяк и вооруженным длиннодревковыми джидами. Разве что стойкость и храбрость, но ведь и лучшим из лучших монгольских батыров храбрости не занимать. Наконец, в центре гвардейцы оказались заметно многочисленный булгар, а потому и схватка их была скоротечной кроваво, закончившись полным истреблением атакующих. Впрочем, главную свою задачу субаши все же выполнили, отвлекли внимание от бодро рысящих владимирских и новгородских гридей, вот-вот готовых сорваться в галоп, чтобы протаранить поганых. Но зная силу копейного удара Русутов, тургауды тотчас развернули коней, спешно отступая от дружинников Базилевса, а вперед вновь двинулись Харчины. Отлично организованные, великолепно обученные гвардейцы монголов прошли сквозь строй друг друга плотными группами, словно манипулы римских легионов. И уже сорвавшихся на голоб Витязи Новгорода, Владимира, Суздаля, Ярославля, Москвы, Белоозера, Торжка и Твери, Переиславля, всех их встретил град монгольских Срезней, ударивших по скакунам садников, следующих на острие клина. Впрочем, первый залп поганых не принес особого результата. Полностью бронированные богатыри, лучшие из лучших воев старших дружин, ждали обстрела противника. А потому и скакуны их защищены нагрудниками из дощатой брони, стальными налобниками кольчужной попоной. Но вражеский залп был далеко не единственным, и в конце концов вражеские срезни нашли свои цели. Глаза, уши, скукунов, ничем не защищенные ноги животных, рассекаемые широколезвенными наконечниками монгольских стрел. Чьи-то жеребцы обезумели от боли и перестали слушаться наездников, выбиваясь из клина. Некоторые вовсе сбросили хозяев, а некоторые рухнули вместе с ним. И все же поганые не смогли остановить русичьи ливнем стрел. Однако к этому харчины не стремились. Выпустив каждые по три срезни, они сноровисто развернули своих отборных, самых легконогих кобыл, спешно бросив их назад. После чего стремительно отступили в широкую брешь в строю Тургаудов, втягивая в расставленную с УБДМ ловушку клин, преследующих их гридей. И ведь занятые преследованием и полностью уверенные в скорой победе, русичи слепо втянулись в эту самую ловушку. Старый лис в начале битвы находился под Лебаты, а после появления русутов принял командование над гвардией, прекрасно понимая, что именно столкновением с ней решится исход боя. Ясно понял Найон и то, что на ложное отступление времени не остается, и что привычно вытянуть врага на себя, подставив под удар тяжелой конницы, не выйдет. Но ведь все равно Субэдэй сумел придумать ловушку для русутов и успешно воплотил ее в жизнь, возглавив Тургаудов и Харчинов. Именно по его приказу Батыра, вооруженной джидами, разомкнули строй, оставив для конных стрелков и преследующего их врага широкий просторный коридор. И вот когда клин отборных всадников Базилевса, разогнавшихся в рывке, нагнал лучников, смяв и стремительно изрубив их задние ряды, при этом преодолев коридор на половине глубины, вот тогда Найон и приказал Тургаудам атаковать. И Тургауды с короткого разбега врезались в противника, словно тисками сжав клин дружинников, а Русуты -то едва только успели развернуть скокунов к врагу. Увы, лобового тарана у воев Базилевса не получилось, их все-таки заманили в ловушку, мгновенно захлопнувшуюся в подходящий миг, выбранный опытным суббедеем Не случайно ведь славный богатур считался лучшим темником Чингисхана. Тем более он уже имел дело с батырами Русутов на Калке, где также умело заманил отборную рать Мстислава Удатного и Данила Галицкого под удар молота Тургаудов. А теперь на Юну показалось, что, сделав круг, история повторилась что еще немного он прославит свое имя очередной громкой победой. Вот только не учел Субэдэй, что в этот раз войско русичи имело единое командование, четкий план битвы, и что все три рати — Владимирская, Рязанская и Черниговская — действовали заодно, они вступали в сечу поочередно, как накалки. И когда Старый Лис заметил еще два клина бронированной конницы Арусутов, успевших изменить направление удара, тыл гвардейцам, он уже ничего не смог предпринять. Подгулки рев турих рогов русичи протаранили оба отряда тургаудов, буквально проткнув их строй насквозь. Набравший разгон тяжелые жеребцы Гриди просто стоптали или шибли низкорослых и легких монгольских коньков, оказавшихся на их пути. А ударившие спины поганым пике русичей пронзили когда двух, а когда и трех ворогов каждое ворогов, порой даже не успевших развернуться лицом к дружинникам. И только-только наметившийся разгром Витязи и Базилевса быстро перетек в жестокую яростную схватку, даже свалку яростно убивающих друг друга бронированных Витязи и Батыров. Исход которой, после удара черниговских северян и рязанских вятичей, быстро стал клониться в пользу русичей. Не менее яростная схватка развернулась на флангах, там где менее половины Субашиды скакали до противника и вступили с монголами в ближний бой. Поганые, быть может, и не приняли бы его, но СУБД решил не оголять крылья гвардии, уверенный в том, что главный удар Русута нанесут в центре. Однако он дважды просчитался и с примерной оценкой численности войска врага, умело скрывшего лавой Булгар приближение второй линии своих лучших всадников, и с планом на битву Базилевса, во многом подсказанным рязанским князем, внимательно слушающим, в свою очередь, мысли одного новоиспеченного боярина. Так что степные лучники — довольно успешно справляющиеся с отчаянно кидающимися на них ополченцами, стремящимися отомстить за чудовищное разорение своей земли, уйти от удара подкрепления русутов уже не успели. На правом крыле порубежники младшие рязанские дружинники смело врубились в толпу степняков, тараня поганых копьями и яростно рубя их саблями и чеканами, круша булавами, в то время как черниговские кавуи принялись обтекать монголов, одновременно с тем засыпая их ливнем срезней. Впрочем, поганые им не без успеха отвечают, вот только лучников, способных вести перестрелку, у татар осталось откровенно мало. А вот на левом крыле битвы в ряды ворогов с неистовой яростью ворвались лучшие воины-мокшие бахадиры булгар, чьи клинки молниями засверкали на солнце, вскоре обогревшись монгольской кровью. Час праведной мести настал. Обтекать же поганых, стремясь в конце концов окружить их, пришлось младшим дружинникам Базилевса. Яростная сеча закипела в степи у стольного града Мокши, но чаша весов победы к вязчему изумлению Батыя стала неуклонно клониться в пользу арусутов. Когда по приказу Ларкашкаки из боя с ополчением Мокши спешно вышел Туменберке, придевший еще на тысячу с лишним нукеров. Уже заметно уставшие монголы устремились в новую схватку, надеясь остановить Владимирскую младшую дружину и Кавуев. В то время как оставшиеся стоять на месте пешцы-нарчатки не успели даже осознать своей удачи. Впрочем, избегать боя оказалось не по сердцу храпкой царевни. Словно искушенный множеством битв, опытный полководец, она вдруг почувствовала, что в сражении настал переломный момент, когда даже небольшое усилие способно принести окончательную победу. И в этот самый миг она с силой ударила пятками в бока жеребца, посылая его вперед сквозь строй расступающихся перед ней воинов и увлекая их за собой на врага, и так пятящегося под натиском булгары-русичей, увлекая, словно живое знамя. Злая насмешка судьбы, именно удар плохо обученных и столь же плохо вооруженных пешцев-мокши, кои должны были стать легкой добычей татар, сломил волю Батухана и лишил его мужества, ведь нарчатка, сама того не зная, направила своих людей именно на горску оставшихся под дел кашкаки телохранителей И тогда внук Чингисхана, великого потрясателя вселенной, просто испугался. Испугался поражения следующего за ним бесчести, испугался скорой смерти следующего за ней забвения. Он не принял бой с теми, кого недавно презирал и одновременно ненавидел. Нет, с горской личников он спешно ускакал, едва разминувшись с практически добежавшими до монголов пешцами Мокши. Батый бежал, надеясь, что соберет сражающийся на юге тумены и еще вернется, чтобы отомстить. Батый бежал, разом лишив мужество большую часть своих нукеров, ведь весть о том, что Ларкашкаки оставил все еще сражающиеся войско, мгновенно облетела Орду. Все монголы, кто еще мог развернуть коня и направить его в бескрайнюю степь, покуда Русуты не замкнули вокруг тумена в гибельное кольцо окружения, тотчас поспешили это сделать. Преследуемый кавуями, булгарами и мокши, безжалостно истребляемые ими, словно дикие звери. А вот Субэдэй Багатур так и остался подле гвардии, гибнущей под яростным натиском дружинников Базилевса. И Банайон твердо для себя решил, что не покроет седую голову позором бегства на закате жизни. И что второе крупное поражение за свою жизнь после неудачной барани и битвы с булгарами он хотя бы частично искупит собственной кровью. Вскоре так оно и случилось. Оставшиеся подле темника телохранители один за другим пали, закрывая своими телами невозмутимо выседающего на белоснежном скакуне Найона. И, наконец, строй троих окончательно развалился под яростными ударами ратника, закрутившего вокруг себя настоящий вихрь из двух слоновых белых мечей. Невесело усмехнувшись тому, что под конец жизни судьба свела его с достойным противником, настоящим и наверняка известным богатуром, Субдей оголил свой клинок после чего стремительно по-молодецки рубанул по врагу, рассчитывая, что оружие из индийской стали каратабан разрубит меч Арусута так же легко, как и любые другие. Резу полетел навстречу витязью острие черной сабли, нацеленной в его горло, но уже на полпути столкнулась с блоком развернутого плашмя меча. И бессильно отскочил от него, пусть и оставив на новгородском хоролуге глубокую зазубрину, в то время как правую кистью изумленного темника пронзила острая боль от отдачи. А уже в следующее мгновение голова его взлетела высоко в воздух, отделенный от плеч рубящим ударом второго меча Русута. Последним, что увидел потрясенный Субэдэй в своей жизни, стал яростный блеск голубых глаз Русича. А богатырь Евпатии за искусство сражаться обеими руками, носящий почетное прозвище Калаврат, уже устремился к следующему противнику, так и не поняв, что сразил истинного вождя западного похода поганых.